Основание сословного деления. Обозревший состав общества в новгородской земле остается решить вопрос, были ли перечисленные общественные классы, простые или экономические состояния или сословия в юридическом смысле слова, с особыми правами и обязанностями, с неодинаковым правомерным а не фактическим только значением в управлении жизни вольного города. И то, и другое. В истории Новгорода наблюдаем довольно редкие случаи совпадения экономической и политической классификации общества. Боюсь, что объяснение возможности такого совпадения покажется вам несколько сложным и даже запутанным. При изучении основания, на котором держалось общественное деление в Новгороде, внимание прежде всего останавливается на видимой резкой разнице между политическим и социальным строем Новгорода, между формами его политического быта и действительными общественными отношениями. Формы его политического быта носили демократический отпечаток, Перед судом были равны лица всех свободных состояний. Все свободные обыватели имели место и равные голоса навечий. Но общественный быт Новгорода созидался не на почве равенства. Значение каждого класса в новгородской политической жизни зависело от его экономического положения. Политический авторитет каждого состояния на деле определялся его торговым весом. Наверху общества лежал класс бояр, крупных капиталистов, к которым примыкали капиталисты средней руки, житые люди. Оба этих классы и были политическими руководителями местного общества. Ниже их стояли купцы, настоящие торговцы. Они работали чужим капиталом. Еще ниже лежал слой черных людей, ремесленников и рабочих, экономически зависевших также от высших классов. Еще менее последних значили в политической жизни земли, сельские классы, дальше городских, стоявшие от главного источника власти и богатства, от торгового капитала, кроме развиземцев, которые по своему происхождению больше принадлежали городскому обществу. Таким образом, новгородская социально-политическая лествица выстроилась соответственно имущественному неравенству состояний Это соответствие отражалось и в сословно-юридических определениях. Боярство образовало правительственный класс, исключительно монопольно комплектовавший по выборам веча личный состав высшего управления. Это было только обычаем, И вече могло выбрать посадника из какого ему угодно было класса.